Пылесос по лотереи. выиграла, он вклюнулся, давай копаться. Копался-копался, спортил, ни чуточки не засет. Ни человека, вредитель просто таки. Телевизора уж и не покупаем, деньги скоплены, а к соседям ходим. Голдит, чего телевизор не покупаешь, а купи он и его в миг спортит не углядишь. Чужую электробритву и то в покое не оставил. Дядя Михаил ночевал, утром хватился бриться, включал-включал, она уж не действует.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 А самого током вдарила. Ну и что? задавался читака. При экспериментах не такое бывает. Один старинный ученый, Ломоносова друг. Его даже молния убила, и то не испугался. Он хотел ее вблизи рассмотреть. И провел громоотвод не в землю, а к себе в комнату. Дождался грозы, начал подглядывать, как она оттуда выскочит. Она выскочила да прямо ему в лоб. На смерть! ужаснулась мать. А то нет. Заявил Читака гордо, будто сам построил такой интересный громадвод. Вот это эксперимент, а то бритва. Если бы мне дали, я бы ее обратно наладил. Была бы еще лучше, а то не дают. Ты смотри, сам такую штуку не удумай, предупредила его мать. Маланье удобнее издалека глядеть. И она пошла к дому, поглядывая на крышу, не виднеется ли где тайный громадвод, проведенный Читакой.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 А мне и клеить нечего, не заметил опасного мостиного настроения Читака. Вот по-вашему, если зайца и черепаху пустить на перегонки, кто кого обгонит? Зайца чего тут толковать? Сразу ответила Леха. А вот и нет. Никогда зайц черепаху не обгонит, если хорошо знать математику, как ее древний мудрец Зенон знал. Он все точно высчитал и назвал парадокс. Тут и Андрейка не вытерпел.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 Раз у него так сосчитано, тут уж ничего не поделаешь, а я ни при чем. Врет, твой Зинан! Будет он тебе врать! презрительно фыркнул в траву читака. На кой ему нужно? Ну, ошибся, предположила Леха. Читак, хоть и находился носом в траве, высвободил голову и объяснил, выплевая травинки. Он несколько тысяч лет, как уже умер, а все ученые ему сейчас верят. Значит, по-вашему профессора все.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 «Бузины не годятся, другие испробуем. От кукурузы, а? Будут еще легче, если просушить. Те не годятся, еще найдем. Инструментарий все ж таки на место кладите, не разбрасывайте, где попало. Не учитаки тут. И уж если взялся руководить, со мной не пропадете». «Разве ты же руководишь?» – поинтересовался Моська. «А то кто же?» – Сенечка прикинулся сильно удивленным. «Вот новость»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 Моська ушел домой и больше не показывался. Только слышно было, как он беспрерывно орал на брата Федора. Узнав про конфликт с Моськой, Сенечка ничуть не огорчился. Баба с вузу кобыли легче, как отец говорит. Что от читаки толку, то и от него. Только орал до инструментарий разбрасывал. Сорил везде. Давайте не принимать его больше. Пускай с читакой водится. Два придурковатых. Змеи мы и одни достроим.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 «Да у нас завелся тут один брехун!» Пришел на помощь Андрейке Моська. «Заладил, не обгонит за похой, Все, твердит и твердит. Разден он сказал, ничего не подделаешь Мы уж его и так, и сяк, и били. Даже топили!» Вставил люха «Как это топили?» Испугался Очкарев. «Ну, не до конца, конечно», успокоил его Моська. «Так, только начинали. А он на своем уперся, не желает сознаться. Хоть ты его расшиби, но до того упорный».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 очень надолго улетать.